Когда Улирик Викс, который вытащил белый камешек и занял место Пейны, огласил приговор суда, зрители, многие из которых еще недавно ждали, что Питер станет лучшим королем за всю историю Делейна, бешено зааплодировали. Они вскочили на ноги, и если бы не шеренга гвардейцев с обнаженными мечами, отменили бы приговор суда и вместо заключения в игле ленчевали бы принца на месте. Когда его уводили... Плевки сыпались на него дождем, но он не опускал головы. Слева от зала суда открывалась дверца в узкий проход. Шагов через сорок начинались ступеньки, которые вели вверх и вверх, до самой вершины иглы, где теперь находились покои Питера. Всего ступенек было 300 «Мы еще вернемся к Питеру, потому что его история, как вы догадываетесь, не закончена». Но сейчас не станем подниматься вместе с ним. Ведь это путь позора. От трона, который остался внизу, до вечной тюрьмы, что ждала наверху. И никому, ни одному человеку нельзя пожелать пройти такой путь. Давайте лучше посмотрим, что случилось с Томасом, когда он очнулся от болезни и узнал, что стал королем Делейна.